Я раздумывал о причине этого странного явления, когда мое внимание внезапно было привлечено Туридом. Он приподнял обе руки над головой. Это был жест обычного марсианского приветствия. И тихо, но внятно проговорил. «Каор!» Я обернулся в сторону, куда он смотрел, и увидел длинную ладью, в которой сидело шесть человек. Пятеро из них гребли, а шестой, очевидно, главный — восседал на корме, богато украшенной дорогими шелками. Белая кожа, развивающиеся желтые парики, прикрывающие голые черепа, роскошные диадемы в виде золотых обручей — все это указывало на то, что это были святые жрецы. Когда они подъехали к выступу, где их ожидал Турит, тот, который сидел на корме, встал, чтобы выйти на берег, И я увидел, что это был никто иной, как Матай Ишанг, отец жрецов. Сердечность, с которой он обменялся приветствиями с сдатором перворожденных, вызвала во мне изумление. Черные и белые люди Барсума — извечные враги, и никогда не видел я до этой минуты, чтобы двое из них встречались иначе, как в бою. Очевидно, результатом превратности судьбы, испытанных обоими народами, был тайный союз между этими двумя людьми, союз против ненавистного общего врага. Теперь я понял, почему Турит так часто отправлялся по ночам в долину Дор, понял, что интрига его очень близко касается меня и моих друзей. Как мне хотелось быть поближе к заговорщикам, чтобы услышать их разговор. Но о переправе через реку нечего было и думать, и потому я продолжал спокойно оставаться на своем месте, лишь издали следя за ними. Они не предполагали, как близко от них находятся их враги, как легко они могли бы его убить». Несколько раз Турит рукой указывал в моем направлении, но я не думаю, что его жесты имели какое-то отношение ко мне. Вскоре он и Матай Шанг вошли в большую лодку, которая, повернувшись кругом, поплыла в моем направлении. По мере их приближения я двигал мой челн все дальше и дальше к крутому берегу. Но вскоре стало очевидно, что их лодка держится того же курса. Она шла с такой быстротой, что мне пришлось налечь на весла. Каждую минуту я ожидал, что нос моей лодки ударится о береговую скалу, но ее все еще не было видно. Вместо того, чтобы вступить в полосу непроглядной тьмы, передо мной забрежил свет. Тогда я, наконец, понял, что плыву по подпочвенной реке, которая вливалась в реку Ис, как раз в том месте, где я прятался. Ладья была совсем близко от меня. Правда, шум их весел заглушал плеск моего весла, но каждую минуту меня могли заметить с лодки. Я повернул свой челн направо и остановился у скалистого берега. Матайшанки Турит приближались, держась середины реки. Когда они подплыли ближе, до меня донеслись их голоса. «Я уверяю тебя, жрец», — вкратчиво проговорил черный датор, «что желают только отомстить Джону Картеру, принцу Гелиума. Никакой ловушки для тебя тут нет. Что мне от того, что я выдам тебя тем, кто разорил мой народ и меня?» «Хорошо, остановимся здесь. Говори мне свой план». «Сказал хиккадор Мы вместе обсудим свои действия и взаимные обязательства». Гребцам был отдан приказ причалить к берегу, и их лодка встала в 10 шагах от того места, где я находился.